Глава 18 Честь по чести, как кровь в лезвию Стон клинка, похоронной вестью Честь в ближайшем родстве с бессмертием Честь в ближайшем родстве со смертью Написано на полях песни «Жития» на неизвестном языке рукой аэро Третьего Разрушителя. «Кодекс чести начертан пурпуром, честь и кровь неразрывно связаны, честной сталью в игре по-крупному, честь оказана, честь оказана». Алан тихонько напевал себе под нос слова песни, и Верт косился на него, но пока молчал. «Эх, гитару бы сюда!» Кстати, видел здесь нечто похожее, хотя когда ему было интересоваться музыкой? Вот же выверты подсознания. про оперу «Легенда о принце» Виктория слышала всего один раз, но слова сами пришли на ум. Нет, чтобы вспомнить что-то полезное. На Дворцовой площади Алана ждали стройные ряды городского гарнизона во главе с генералом Генри Романом короткое приветствие, благодарность, знакомство с командирами и дружное «Слава императору! Слава! Слава! Слава!» После чего алан пригласил командиров на завтрашнее совещание во дворец и направился в сторону знакомого храма, стены которого величественно возвышались над крышами домов, сияя желтой краской в тусклом заходящем солнце. В этот раз его сопровождала не горстка соратников, а маленькая армия, и двигало им не любопытство, а конкретная цель. Судя по количеству зевак на улицах, новости уже просочились за пределы Дворцовой площади. Нового правителя встречали криками, свистом и аплодисментами, но никто не лез под копыта, да и вообще не наблюдалось толп поклонников новой власти. Люди спешили по своим делам, но, увидев внушительную компанию, останавливались, обсуждали новости, с любопытством глазели на черноволосого мужчину с короной на голове, без излишнего ажиотажа и волнений. Горожанам было все равно, кто у власти, лишь бы налоги не повышали и воевать не заставили. Но при этом в воздухе разливались настороженность и волнение. Каждый чувствовал причастность к происходящему. Как же! Повезло оказаться в нужном месте в нужное время. Теперь будет, что соседям рассказать. «Корона королей вернулась!» — орал кто-то басом. И Аллану почудился голос Рея. «Теперь боги опять на нашей стороне!» «Истинный король пришел! Радуйтесь, люди!» А вот это явно кто-то из парней и верта. Говор уж очень знакомый. Рустам? Следует к нему присмотреться. Парень молодой, умный, и хотя привел свое племя под власть бешеного кузнечика, сохранил самостоятельность и уважение остальных вождей. Выкрики подхватили, эхо волной разнесло новость по окрестным кварталам. Праздник надо объявить, наблюдая с высоты лошади за окружающими, посоветовал Аллану генерал. Простые люди всегда любят праздники, особенно если за вино платить не нужно. Где же столько вина взять? алан был согласен с маркизом, но не представлял, как это все делается. Он много чего пока не представлял, понимая, что учиться всему придется на ходу, и хорошо, если учителя найдутся быстро. «У хромовников и возьмите», — хмыкнул генерал. «Их подвалы забиты бочками». «Винные дело в столице именно братья-взывающие контролируют. Отличный повод пощипать дармоедов. Не любишь ты их?» «А за что мне их любить?» — генерал дернул щекой. «Меня боги и беспосредников слышат». алан поднял руку и помахал двум девушкам в лохматых шубках. Они заметили, радостно засмущались и тут же стали шептаться, прикрывая ладошками губы. Возле храма было тихо, только у дверей стояла охрана из двух ксенов, да на самих дверях висел огромный замок, формой напоминающий куб. Увидев нежданных гостей, охранники подобрались, но с места не двинулись. Тем временем солдаты окружили храм по всем правилам воинского искусства. Мышь не выскользнет. «Мы идем с вами, сир!» Винсент возник справа, как только Алан спрыгнул с коня. «Этим мы покажем, что вы действуете с одобрения учителей». «Ты же был против». Алан внимательно всмотрелся в глаза молодого Ксена, но тот не отвел взгляд и добавил «У меня плохое предчувствие». Вот и ответ. Алан бросил быстрый взгляд на ворона, парень кивнул и пристроился рядом. Рэй сбросил с могучих плеч кожух, зачем-то поправил Аллану перевязь и басисто вздохнул. — Вы там только сразу головы не рубите, Кир алан Пусть хоть слово сперва скажут. — Рэй, ну что ты из меня изверга делаешь? — возмутился алан как никогда, ощущая себя ребенком рядом с верной нянькой. — А я что? Я ничего. Этот, как его? — великан нахмурил светлые брови и «Имудж, во, вам создаю, правильный!» — поднял он палец. «Чтоб, значится, боялись!» Он полез в карман и достал из него маленькую кривую морковку. «Хотите?» — Аллан улыбнулся и отрицательно качнул головой. «Кое-что неизменно в быстро меняющемся мире. Рэй и морковка!» «На дерево родом задницы раздалось из-за спины и вперед выскочил оська в распахнутом кожушке. Глаза шута подозрительно блестели, в кулачке был зажат внушительный нож. На хитром лице читались решимость и предвкушение. «Зря они у нашего кузнечика родовой перстень сперли и домик чуть не отобрали. Мы не злопамятные, но помним хорошо, да, твоя императорская величавость?» «А ведь действительно...» «Документы на наследство деда по матери и его родовой перстень так и осели в недрах канцелярии приближенного. Ирия на него нет. Заходим?» алан кивнул генералу, который оставался со своей маленькой армией, а про себя подумал, что этот бой будет сложнее, чем взять трон. «Мы первые!» И Верт уже распахнул тяжелые двери а его люди аккуратно укладывали у стены двух ксенов, охраняющих вход. «Живы, просто обездвижены!» — весело ответил ураган на невысказанный вопрос друга. алан лишь головой качнул осуждающе, но промолчал. «Это война, и жертвы неизбежны!» «Черт!» — подняли голову вина и сожаление. «Как же больно от того, что душа черствеет!» что чужая смерть становится обыденной необходимостью, что все меньше любви остается в сердце. Стоит ли его жизнь всего этого? «Страшно», — змеиным голосом прошипело в голове. «Страшно», — не стал отнекиваться алан, «Но разве есть выбор?» «Выбор есть всегда». «Я не буду склонять голову перед хромовниками. Хватит с меня учителей с их интригами». Храм нужно разрушить. Слишком много власти, слишком много амбиций. Я буду воевать, чтобы мои дети жили в мире. Полумрак большого храмового зала вернул Алана на сутки назад. Вот здесь упал наместник, здесь пролилась его кровь. Пол замыли, и сейчас ничего не напоминало об убийстве. Только легким уколом в сердце мелькнуло сожаление. Ведь могли поговорить по-человечески, решить вопросы без ненужного убийства, но не судьба. Шаги гулко раздавались в тишине, пахло благовониями, воздух был холодным и сухим. Чисто, пусто и тревожно, и точно так же пусто и тревожно было на душе. Проходя мимо ликов богов, алан остановился, подошел к портрету Вадия. Темный бог стоял, опираясь на огромный меч. Черная кераса блестела, подчеркивая мощь фигуры. Надменное выражение породистого лица, высокомерный взгляд. Красавчик! Так и хочется обласкать парой русских слов. Или поцеловать. Ощутить горячее, упругое тело под ладонями, дрожь в ногах, сумасшедшее биение сердца. Стоп! Это не его желание. В твою честь пролита кровь, бог тьмы и смерти. Аллан не удержался, провел кончиками пальцев по нарисованному лицу. Ты в долгу у меня, Вадий, в большом долгу, и я скоро напомню тебе об этом. В гулкой тишине его слова прозвучали неожиданно громко. У нашего вождя особое отношение с богами, иронично заявил Иверд. Они с ним разговаривают. Кто-то тихо ахнул. алан криво усмехнулся, но не стал оглядываться. Он перевел взгляд на Ирия. Полная противоположность. Светлые одежды, платиновые волосы, синие глаза смотрят ласково и ободряюще. В руках тоже меч, он тонкий и изящный. Больше подошел бы женщине, чем мужчине алан бы не удивился, узнав, что художник рисовал с натуры. Именно в таком виде Ирий пришел к Виктории первый раз. «Счастливого тебе материнства, Светлый!» — улыбнулся алан, испытывая легкую зависть. «Прижать к груди своего ребенка. Что может быть лучше в любом из миров? Что может сравниться с этим чувством полного абсолютного счастья? Ничего!» «У вас действительно странные отношения с богами, Сир», — тихо произнес Винсент. Он стоял рядом и смотрел на портрет Ирия. «Мы лично знакомы», — туманно ответил алан и направился к двери. В прошлый раз они не смогли ее открыть, но сейчас пара ударов топором, и дверь слетела с петель. «А можно было просто постучать», — недовольно проговорил встретивший их пожилой Ксен. «Прости, отец, но новому наместнику срочно нужно встретиться со своей рукой», — нагло оскалился Иверт. Брат, взывающий, поклонился Аллану, безошибочно выделив его среди остальных. На мгновение задержал взгляд на короне, искренне и светло улыбнулся, хотя голос Ксена звучал сварливо и своими интонациями очень напоминал брата Турида. «Ключ от зала заседаний у меня. Никто не покинет его, пока не изберут нового главу храма», менторским тоном заметил он, вытаскивая из кармана огромный спиралевидный ключ. Процесс это длительный и нетерпящий суеты. Первый день кандидаты молятся богам, очищают мысли и приводят дух в равновесие. Потом начинаются доклады. Каждый, кто желает занять пост, рассказывает, почему его кандидатура лучше для храма. И только после споров и тайного голосования по системе «Два против всех» Блань выбирает нового наместника. «Два против всех» — это как? Тут же поинтересовался самопровозглашенный наместник. «Каждый может проголосовать за одного кандидата и за себя», — пояснил Ксен. «Но так как наместник уже выбран, то можно их отпереть», — сообщил Иверт. Осторожно взял ключ и, отодвинув Ксена в сторону, решительно направился по ярко освещенному коридору. За ним заскользили горцы, с любопытством рассматривая картины на стенах. Алан шел следом, рассеянно слушая ворона. «Самая полная коллекция работ великого Дарте», Он умер пятнадцать лет назад, болел и плохо ходил, но до последнего дня жизни создавал полотна по мотивам песен «Жития». У отца Жириша есть две его картины, батальные сцены, очень впечатляющие. Аллан выхватил взглядом полотно, на котором ири летел над океаном. Впереди бушевала буря, а позади солнце отражалось в спокойной воде. Картина дышала жизнью. На мгновение Аллану даже показалось, что он чувствует запах моря и слышит грохот волн. Нет, не светлый бог был героем этого полотна. Художник воспевал море, всепоглощающую мощь стихии и тишину непокорной воды, трагедию и победу. «Не удивлюсь, если они переселили в этот мир Айвазовского», прошептал внутренний голос. «Море завораживает». «Ворон, напомни мне, чтобы мы конфисковали у храмовников эту коллекцию. Работам Кира дарта место в музее, а не в коридоре». «Наш Леонардо тоже будет висеть в музее». Из-под руки телохранителя выскочил Оська. «Да, Кузнечик?» «Нет, Оська». В музее будут висеть его работы от подвешивания художника мы воздержимся раздался смех немного разрядив напряжение последних мгновений. алан старательно ни о чем не думал, отгоняя даже малейшие сомнения. сейчас не время предаваться унынию и жалости к себе, а время действовать решительно и без раздумий и верт распахнул дверь и в открытый проем решительно отодвинув непризнанного наместника в сторону скользнули ксена винсента и тройка горцев во главе с рустамом аллан размашисто перекрестился и шагнул следом в последний момент замечая как рядом мелькнула знакомая фигура берт что ты здесь делаешь опередил рей алана с вопросом кир алан меня кирена вали отправила зачистил громким шепотом берт «За ней карету из дворца прислали. Она интересуется, ехать или вас ждать?» «Пусть никуда пока не едут», — нахмурился алан, рассматривая обстановку помещения, куда они попали. Судя по всему, это была приемная. Стол, стул, диванчик для посетителей, столик с кувшином и парой стаканов. На стене портреты Вадия и Ирия в золотых рамах. Я напишу и записку, отнесешь». Что-то кольнуло, какое-то несоответствие, легкий диссонанс. Но подумать алан не успел. Высокая, строгая дверь цвета темной вишни распахнулась перед ним, и Рэй торжественно рявкнул. Да так, что неожидающий этого и Верт схватился за сердце, а Оська притворно упал в обморок. «Император Айро Третий!» Следом за Винсентом и Лисом алан вошел в большой зал, заставленный столами и диванами. Четыре больших окна, закрытых с улицы ставнями. Круглое возвышение в центре. На нем два кресла. В одном сидит тлань, второе пустует. Вокруг возвышения двенадцать мягких, удобных даже на вид стульев. Все заняты. На алана смотрели тринадцать пар глаз. Кто-то глядел с иронией, кто-то со злостью, кто-то с любопытством, но были и те, чьи взгляды выражали презрение и брезгливость. Таких оказалось двое. «Добрый день!» — произнес алан тихо и обвел взглядом бесстрастные лица ксенов. «Длань!» — кивнул он застывшему в высоком кресле, больше похожем на трон, Алвесу. Меня тревожат слухи о расколе среди храмовников. Борьба за власть, предательство, взяточничество, разврат — вот синонимы высшей храмовой власти. Но последней каплей моего терпения стало убийство наместника одним из ваших людей. Боги этого не одобрили. Послышались недовольные голоса, но алан лишь поднял руку, призывая к тишине. В связи с убийством наместника, напряжением в обществе и храме и заговоре против короны, я единоличной властью, данной мне богами и народом Галендаса, в избежании кровопролития и раскола принял тяжелое решение. Храм давно нуждается в переменах, и начнем мы с объединения власти. «Хотите сказать, что какой-то самозванец станет править храмом?» — скривил губы высокий седой мужчина в ярко-желтом одеянии. «Приближенный к Ирию», — шепнул ворон. «Иверт, арестовать», — бросил алан Команда была исполнена молниеносно. Никто не успел отреагировать, как бесчувственное тело потащили на выход под возмущенные выкрики и угрозы молчать гаркнул алан порать умею практикую люблю нервно подумал он про себя ощущая липкий неприятный ком в желудке для тех кто слеп и глух повторю один раз алан указал на свою голову трон мой по праву рождения любого кто попробует высказаться против ждет суд по закону военного времени Наместника храма отныне буду назначать я. Никакой демократии. Хватит, поиграли и достаточно. Во что вы превратили веру? В балаган. Отец Небесный вами очень недоволен. Пока я не разберусь с теми, кто стоял за убийцей наместника, пока мне на стол не ляжет полный список заговорщиков, править храмом будет император. Не обсуждается. Что тут началось? Заговорили все одновременно: возмущение, угрозы, вопросы. ксены принялись перебегать с места на место, что-то обсуждать, размахивая руками, споря и ругаясь, и только Длань оставался совершенно бесстрастным. Казалось, его ничего не волнует, но Алан знал, что сейчас верный враг просчитывает все возможные варианты и принимает решение, от которого будет очень многое зависеть. Как же хотелось верить, что он не пойдет на открытую конфронтацию. Да и что может сделать один воин против маленькой армии? Когда Алвес поднялся со своего кресла и, опираясь на трость, направился к ним, алан даже не заметил. Он следил за Бертом, который прижался к подножью белой статуи. Слуга был бледен, На лбу проступила испарина, глаза лихорадочно блестели. «Заболел, что ли?» В голове опять промелькнула какая-то мысль, но тут раздался голос ворона, и алан отвлекся. «Лис!» — тихо позвал ворон, бросая многозначительный взгляд на напарника. Рыжий кивнул и скользящей походкой направился к приближенному квадию глава искреняющих не принимал участия в общем споре он стоял чуть в стороне и точно так же как алан внимательно следил за всеми сир может пора рано так же тихо ответил алан нам нужны провокация и повод неужели он ошибся и святоши безропотно снесут унижение не дадут повода всех арестовать и почему молчит длань а ведь день назад план казался безукоризненным простой и верный прийти незваными, оскорбить спровоцировать и обвинить в бунте, но как то все слишком мирно изглазил же боковым зрением алан отметил движение справа рядом хмыкнул Винсент и вдруг резко дернулся в бок, выбрасывая вперед руку с метательным ножом алан даже не успел понять, что произошло. Ворон швырнул его на пол носом в пахнущий сыростью ковер, навалился сверху. Кто-то закричал, раздались звуки борьбы, глухие удары мечей, громкие маты и верта, и вдруг резко наступила тишина. алан дернулся, пытаясь встать. «Да отпусти ты меня!» — зло пихнул он плечами ворона достал из-под живота свалившуюся корону и, наконец, поднялся. «Дерьмо!» Взгляд отстраненно фиксировал события. Лис и еще два ксена из отряда Винсента повалили на пол приближенного и вязали ему руки. Тот хрипел и извивался. Парни едва справлялись. «Здоровый, зараза!» — равнодушно подумал алан остальных ксенов горцы прижали к стене рейй стоял на коленах над телом берта то что слуга безнадежно мертв алан понял сразу нельзя выжить когда у тебя из глаза торчит нож в руке берт стиснул знакомый кинжал подарок герцога ко дню тарани воительницы алан мгновенно заледенел эмоции замерзли Сердце стало биться медленнее. Он смотрел и не чувствовал ничего, кроме бесконечной усталости и разочарования. Он убил руку, не простил хромовникам смерть семьи. Рэй осторожно поднялся, стянул со стола скатерть и набросил на Берта. «Иди с миром, забвения малыш!» алан перевел замороженный взгляд на Алвиса. Длань улыбался. Он лежал в нескольких шагах от Берта и смотрел на Алана. Сутана на груди была мокрая от крови. Трость валялась рядом. Нога вывернута под неестественным углом, но взгляд ясный, осознанный. «Почему до сих пор жив?» — вырвалось само собой. Нежилец. Рустам присел рядом с дланью и склонился над ним. «Четверть рыски, не больше». Этого мы не спасем, а второго можно еще вытащить. Вождь? О ком он говорит?» Алан с трудом отвел взгляд. «Нужно подойти, сказать то, о чем молчал всё это время, взять за руку, но он не шевелился. Время замерло, остановилось. Он чувствовал, как разум всё глубже врастает в ледяную глыбу, в которую превращается его душа. Аллан, зареванный оська, выскочил откуда-то из-за спины. «Не стой, как глиняный божок! Пора звать покровителя! Вин, не умирай!» «Винсент?» Но он как попал под нож. Ксен стоял, опираясь на ворона и зажимал ладонью бок. «Черт! Неужели печень пробита?» «Но это же верная смерть!» — отчаянно закричала в глубине ледяного панциря Виктория. «Теперь у вас есть повод», — улыбнулся Винсент окровавленными губами и стал заваливаться на бок. «Да, теперь у него есть повод. Разве не этого ты ждал, император? Всех арестовать, судить будем открытым судом, храм опечатать, казну конфисковать, взять всех причастных», — раздавал он отрывистые команды, стараясь не смотреть на умирающего алвиса «Рэй и Верт, вы знаете, что делать. К утру заговорщики должны сидеть в тюрьме. Возьмите Найка, он покажет». Через несколько минут в помещении осталось несколько человек. Рана несерьезная, но клинок был отравлен. Ворон бережно опустил Винсента на пол. Судя по запаху, яд Куары. «Эх, Берт, Берт, что же ты натворил?» но об этом он подумает завтра, все завтра. Найди лекаря. «Алан!» — Оська дергал его за рукав, и это непривычно звучащая из уст Шута алан подействовала, как ушат ледяной воды. «Быстро! Мы еще можем спасти одного, пока душа не ушла. Мой шарик у тебя?» Шут ужасовал за щеку липкий, остро пахнущий шарик. Точно такой он дал Аллану несколько часов назад для успокоения нервов. Где-то был в кармане. Что-то задумал. алан наконец, нашел кусочек странной смолы. На него налип мусор и соринки, и он попробовал стряхнуть их пальцами. «Ты совсем мозги потерял!» Оська изо всех сил пнул его по колену носком сапога, корча зверские рожи. «Кваде, взывай, дурень!» Пусть свою шайтан машину заводит. «Не суетись, шут», — хрипло произнес алвис «Я... Заткнись!» — Оська наставил на палец. «Заткнись и сосредоточься на внутренних ощущениях. И не сопротивляйся. Ты...» — он перевел палец на ворона. «Неси вина в соседнюю комнату. Что хочешь делай, но он должен выжить». И тут до Алана дошло. Он резко повернулся к телохранителю. «Ворон, любые деньги, любые ресурсы, но он должен выжить. Ты меня понял?» Ворон коротко кивнул. «Лис, охрану к двери. Сюда никого не пускать. Ни при каких условиях. Самим не входить, пока не позову». алан уже жевал кисло-горькую субстанцию, когда парни выскочили за дверь, захлопнув ее за собой. Щелкнул замок. «Ты пожуй, а потом за щеку заложи и только сглатывай», — давал указание Оська. «Ложись рядом с дланью, бери его за руку. Физический контакт важен». Голос шута удалялся, становился тише, тише, тише. «Вика, что с ней, шаман?» «Не ори. Вот что за несправедливость? Тела нет, а ощущение, что сейчас стошнит, осталось». «Голова!» «Ты ей гашиш дал?» — говорил Вадий где-то вдали. «Обижаешь! Это лётная трава!» — проскрипел старый голос. И Виктория, наконец, стала различать лица. Рядом с Вадием, одетым в белый лабораторный халат, поверх джинсов и традиционной майки, сидел на корточках худой морщинистый старик в одной набедренной повязке. Он курил длинную тонкую трубку. Знакомые синие глаза с веселыми смешинками взирали на Викторию с интересом. «У нас там критическая ситуация, между прочим». Она вскочила на ноги, отдергивая на себе короткое желтое платьице. Привычно провела рукой по волосам, в который раз дивясь, что ощущения настолько реальны. А потом вспомнила. Воспоминания ударили под дых железным кулаком и на мгновение отключили возможность думать. Виктория качнулась от нахлынувшего чувства вины и горя. «Берт, Алвис, Винсент!» «Кто?» — коротко бросил Вадей и, наконец, приблизился, молча обнял за плечи, осторожно прижимая к себе. «Кто, Викушка?» Она не любила, когда он называл ее так, но в этот раз промолчала. Горло свело спазмами, и Виктории стоило огромных усилий вытолкнуть единственное имя — Алвис. Выбор был сделан до того, как она осознала это. Что-то подсказывало, что спасти можно только одного, и спасти она хотела длань — врага, который всегда защищал ей спину. «Ты хочешь отдать ему тело Алана?» вади обхватил ладонями лицо и заглянул в глаза. «Я ждал. У меня все готово для твоего переноса. Все пройдет идеально», — чуть суетливо добавил он. «Ты проснешься в моем мире, а Алвес сумеет править», — сбивчиво закончил темный и замолчал. Наверное, увидел гнев в ее глазах. Виктория дернулась. Думала, что Вадий задержит, но он опустил руки. Он что, специально это все устроил, чтобы забрать ее к себе? В то тело, которое она примеряет последний месяц каждую ночь. Тело, которое ждет ее в секретной лаборатории на военной базе. Я думал, Вадий снова замолчал, растерянно и виновато, глядя ей в глаза это было так не похоже на него что отрезвило погасило зарождающийся гнев оська она повернулась к шаману вы сговорились заранее мы предполагали такой вариант не стал отказываться шаман но тут неувязочка вышла да темный он скрипуче рассмеялся там уже есть тело готовое принять дух Алвеса. и заметь это тело ходака Оська поднял палец. «Думаешь, я просто так пырнул Ксеника ножиком?» Виктория схватилась за голову. «Привыкай», — жестко произнес Оська. «Ты ходок, и тебе не раз еще придется принимать жесткие, а порой и жестокие решения. Или ты считаешь, что скакать из тела в тело — это легкое удовольствие? Думаешь, знания и умения не несут никакой ответственности?» Виктория даже растерялась от напора и строгости, что звучали в словах шамана. «Стоп! Хватит вешать ей лапшу на уши! Вы провернули всё это, чтобы убить дорогого мне человека и вынудить меня отдать тело Алана, а самой прийти к Вадию? Отвечайте!» Последнее слово она выкрикнула, и ей было плевать, что все это смахивает на истерику. «Нет, нет», — быстро поднял руки Вадий, — «ничего подобного. Хотя, как сказал шаман, мы рассматривали этот вариант, но, клянусь, я бы никогда ничего не сделал против твоей воли. Я ведь обещал ждать столько, сколько будет нужно. Он сделал шаг вперед. Ты мне веришь? Если не ему, то кому еще?» Виктория всхлипнула и все же разревелась, уткнувшись в грудь мужчины. В голове была лишь одна мысль. Как же она устала! А может быть, действительно сбежать? Оставить страну и семью в крепких руках Алвеса? Иногда навещать детей во снах, следить за ними издали? Все равно ничего у нее не получается. Люди гибнут, враги множатся, знаний не хватает. «Бьется, как о стену. Вроде бы вот оно решение. Но обязательно что-то происходит, и Алана отшвыривает назад, да еще и сверху придавливает. Так к чему эти мучения? Есть более достойные, сильные, умные. Алвис справится. У нас нет времени», — прервал ее самоедство голос шамана. «Или мы вытаскиваем руку, или собираем для них один костер». «Дух Винсента уже покинул тело», — спокойно заявил Оська и пыхнул трубкой, с блаженством прикрыв глаза. «Ох, забористая травка все же!» «Это называется кома», — буркнул Вадий с нежностью кладя Викторию по плечам. «Ну, малыш, соберись. Сейчас действительно не время. Тебе придется поработать проводником». «Милая», — он поцеловал ее в макушку. «Нам надо спасти Алвиса!» «Никто не ожидал от Берта такой ненависти», — со вздохом произнес шаман. «Только ненависть позволила ему губить Длань. Жаль мальчика!» А как ей было жаль! Но Вадий прав. Сейчас некогда предаваться скорби. Это она сделает позже, когда все будет позади. «Спасибо!» — она отодвинулась от вади вытерла кулаком глаза. Что мне нужно делать? Она же не обучена. Оська тоже встал. Тогда будет проводником. Главное, чтобы там, в реальном мире, ты не отключилась. Понимаешь? вади смотрел в глаза. Серьезный, сосредоточенный, отдаленный. Один остается у тела, второй удержит душу. Я буду у себя. Вика, тебе надо просто удержать его, пока я настрою оборудование. «Алвис не ходок, у него не развит тот орган, который отвечает за этот талант». Виктория покачала головой, рассуждающий серьезно Оська был еще удивительнее, чем все происходящее. «Он сам не сумеет, но у Вина, как и у тебя, есть потенциал. Поэтому, когда я понял, что рука убит, я выбрал для него это тело». «То есть тебе не жаль молодого парня, у которого вся жизнь впереди?» «Жалко», — вздохнул Оська, — «но он воин и был готов умереть. У него будет хорошее посмертие. Он скоро переродится в теле ребенка, которого все будут любить». «Откуда знаешь?» Виктория подала Оське руку, и они направились в заволакивающий горизонт туман. Она уже такое видела, когда Вадий учил переходить из сна в сон. «Я же шаман», — лукаво и знакомо улыбнулся Оська. «А ты, девочка, такая миленькая, просто прелесть», — он хихикнул. И вот тут Виктория поняла, что теперь ее жизнь превратится в ад. Оська ей этого никогда не забудет. «Думаешь, Берт это все рассчитал заранее?» Сердце сжалось от обиды. «Почему не сказал, не поделился?» «А ты спрашивал?» Тут же недовольно отозвался шут, и Виктория вспомнила, что ей рассказывал Вадий. В этом состоянии не бывает слов, только мысли, которые звучат довольно громко. После смерти наместника он ходит довольный, как кот, а потом что-то изменилось, резко. Думаю, кто-то вложил нож в руку нашего доброго мальчика. Оська еще раз затянулся и вздохнул. — Как мне не хватает настоящей трубки! — Что мешает ее завести? — тут же отозвалась Виктория. Дымка начинала рассеиваться, и стали видны четкие очертания покинутой комнаты. — Ты представляешь, что будет с моим телом, если я еще курить начну? — возмутился шаман. «А я планирую прожить долго. Мне хочется посмотреть, как ты будешь выкручиваться. А вот скажи мне, Аллан, как это быть девочкой?» хихикнул он, и Виктория наконец-то узнала своего шута. «Веришь? Хреново!» — с чувством ответила она и уставилась на серебристый контур тела Алвиса. «Почему он светится?» «Так и знал, что мне придется тебя всему учить». Оська присел рядом с телом и потянул за собой Викторию. Умер он, но дух и сознание еще не покинули тело. А вот тут все очень интересно. Что есть душа? Никто не знает, но мне кажется, это то, что отвечает за чувства, эмоции, любовь, индивидуальность. И это тоже. Но шаманы считают, что душа — это консистенция разума, характера, навыков и силы. Ведь душа меняется вместе с человеком, и иногда милый замечательный ребёнок превращается в тирана и деспота, и тогда его душа чернеет. Ничего во Вселенных не бывает неизменным. Даже время течёт везде по-разному. Но, — он поднял вверх тонкий палец, — разум легко отделить от всего остального. Простых людей можно после смерти заставить существовать подселив в их тело душу, но при этом перенести разум невозможно. Подселенец научит тело ходить, питаться, делать то, что приказывают. Зомби. Зомби, согласно кивнул шаман и положил ладонь на грудь Алвиса. «Ты видишь энергетический контур. Он еще будет светиться некоторое время, но скоро потухнет. Разум переносить не умеют даже шаманы» а вот ходаки могут. Но для этого им нужно снять матрицу и поместить ее в компьютер. Они называют это по-другому — живой искусственный интеллект. Но мне нравится слово «компьютер». Оно прикольное. А как они это делают? Без понятия. Я и компьютер-то никогда в глаза не видел. Широко улыбнулся Оська, демонстрируя идеальный ряд белоснежных зубов. «Я просто отправляю вот это вадию виктория Фиктория смотрела, как в ладонях шамана материализуется голова Алвиса. Это было жутковато и вызывало ассоциации с фильмом ужаса. «Понимаешь, Аллан?» Оська ухватил голову за волосы и направился к выходу. «Когда умерли мы с тобой, наши тела были материальны, и веселые башки в них хорошенько поковырялись вытащили из памяти все что им было нужно без тела это сделать тяжело но ири что-то там изобрел и они давно хотели это испытать а тут случай подвернулся он помахал в воздухе головой и виктория почувствовала тошноту а вдруг получится а держи душу кузнечик и это кузнечик явно не было кличкой как крепко да объясни мне наконец Как все происходит? Я откуда знаю? Вылупил глаза Оська. Я только два новых слова выучил: компьютер и ретроспективная трансформация. У своего возлюбленного Вадия расспросишь, и он, показав язык, исчез. Виктория села рядом с телом, с интересом наблюдая, как над ним начинает собираться золотистый сгусток. Душа вот такая маленькая и яркая как шаровая молния, даже смотреть больно. Хотя она и понимала, что видит душу Алвиса не зрением, а чем-то пока непонятным и неизведанным, но все равно привычнее было думать знакомыми понятиями. Шарик завис над сердцем, дернулся несколько раз и стал медленно подниматься вверх. Виктория испугалась. Вдруг сейчас душа исчезнет, улетит. Кстати, а куда улетают души? Эй, стой! Черт бы побрал Оську! Неужели сложно было объяснить? Спокойное умиротворение сменилось паникой, и Виктория ничего лучшего не придумала, как подпрыгнуть и накрыть яркий шарик телом. И тут же распахнула глаза. алан лежал на полу, крепко держа холодную руку Алвеса. Рядом вытянулся Оська. Его лицо выражало полную безмятежность и счастье. Только веки подрагивали, да на левой руке дрожали пальцы. алан прикрыл глаза. Его тошнило, голова кружилась. В теле разливалась такая слабость, что даже моргать было трудно. И что-то нужно вспомнить. Душа алвиса Он внутри? Внутри его тела? Или ничего не получилось? Мысли пронеслись, как порыв ветра, и наступила ночь. Аллан опять провалился за грань яви. Боль. Боль ощущалась каждой клеткой тела. Особенно болело сердце. Каждый вдох, давящая на грудь, острая режущая мука. А еще страх. Он навалился тяжелой глыбой, мешая мыслить рационально. Страх не за себя, а за дело, которому он посвятил жизнь. За людей, за одного упрямого и загадочного человека, который начал перестраивать этот мир. Справится ли без него? Даже в тот миг, когда последний камень лег в кладку его могилы, отрезая от света факелов и прошлой жизни, он так не боялся. Знал, что выкарабкается сейчас все было безнадежно. Его убили. Нет, не было злости и обиды на молочного брата Алана. Парень ни за что бы не решился на этот отчаянный шаг сам. Алвис точно знал, кто вложил кинжал в его руки. Успел увидеть торжествующий взгляд приближенного к Ирию. Для него длань всегда был помехой на пути к креслу наместника. А тут такой удобный случай. Личный слуга императора убивает тлань. Можно разыграть партию по дискриминации выскочки и убрать несговорчивого соперника. Никто не ожидал от Аллана решительных действий. Никто не верил, что он пойдет против храма. Привыкли за эти века, что они стоят над законом. Они опять недооценили Аллана валида но теперь алвис знал в чем секрет алан анчута занявший нужное тело боги очень удачно подтасовали карты всё только начинается, а его ждет суд на берегу реки забвения и рассчитывать на милосердие не приходится. все мысли и эмоции ощущались как свои, но Виктория точно знала, что это не она. «Алвис, не спеши за реку забвения, тебе туда еще рано». Напряженная, настороженная тишина и пустота, лишь отголоски памяти и души. «Стоять!» — гаркнула Виктория, одной частью себя, ощущая, как сжимает холодную руку трупа, второй в виде серебристое сияние, напоминающее силуэт шамана. Оська возвращался а значит, помощь близка. «Алвис, это приказ! Держись за меня!» «Кто ты, женщина? Ты не поверишь!» «Бред! Это галлюцинация и бред, вызванный наркотиком. Такого просто не может быть! Она — материалист, закостенелый материалист!» «Эй, кузнечик!» — по щекам лупили и довольно сильно. «Дыши!» И алан вдохнул, сипло, громко, жадно и сразу же закашлялся, ощущая боль под ребрами. «Оська, что произошло?» Глаза открывать не хотелось, хотелось лежать в позе зародыша и не шевелиться. «Ты чуть не умер, но Оська тебя спас, а Вадий грозился выпороть при следующей встрече». Я бы на твоем месте не ходил больше гулять в астрал, чтобы не встретить там гневного темного. Он хотел утащить тебя в новое тело, но верный шут помешал. Оська радостно захихикал. Не смешно. У нас получилось? Узнаем, когда Винчик откроет глазки. Ты уже отпусти руку, хватит его тискать, а то подданные заподозрит императора в нездоровых наклонностях. Шут заржал, и алан услышал топот маленьких ножек. «Откуда в тебе столько здоровья?» алан со стоном сел, отодвинулся от трупа Алвиса, с тоской посмотрел на стул и понял, что не дотянется. Пришлось переворачиваться на живот, становиться на колени и только потом, помогая себе руками, подниматься. Оська в это время колотил в дверь. «Вороненок, вина и мясо, и отопри нас немедленно!» Дверь распахнулась в тот момент, когда алан озирался в поисках короны. «Я опять ее уронил», — пожаловался он встревоженному Рэю. «Как думаешь, может, это знак?» «Привязать веревочками за уши?» — беззлобно пошутил рей подставляя воспитаннику плечо. «Домой? Во дворец!» «Ну, дык, я и говорю, домой!» — пробурчал великан и, бережно поддерживая Алана за пояс, повел на выход. «Вот скажите мне, Кир Алан, какого темного вы тут натворили?» «Тссс, Алан попробовал улыбнуться, но щеку свело, и вместо улыбки вышел звериный оскал. «Не ругайся нашим покровителям, а то еще услышит!» «Как Винсент!» В себя не приходит, но дышит. Лекарь с ним и парни из его команды. «Это хорошо, это очень хорошо. Помести его рядом с моей спальней. У меня есть спальня?» «Целое крыло», — хмыкнул верный Рэй и осторожно отстранился. «Не гоже, если вашу слабость воины увидят», — чуть виновато произнес он, не глядя алану в глаза. Вы дальше уж сами, чтоб им уж, значит, не поганить. Аллан на мгновение прикрыл глаза и тихонько рассмеялся. Такого идиотского восшествия на престол в этом мире точно еще не видели. А когда у вас было по-другому?» — философский изрек Рей, распахивая перед императором двери. «Все у вас, как не у людей, Кир алан Как трон, так жертва богам». За осколок Нань отдали, за фронтир наших сколько полегло. Герцогство неженко откупил, а вот трон предков большей кровью пришлось омыть. Вадий будет доволен. В этом Аллан даже не сомневался, особенно если испытания пройдут успешно. «Я сделал все, что мокрый», — тихо произнес он, глядя на ясное звездное небо ощущая в воздухе легкий запах сандала, благодарно кивнул, когда Лис набросил на плечи теплый плащ. Остася только уповать на отца небесного и его двух упрямых протеже Голова болела, мысли постоянно возвращались к событиям дня. Где-то в глубине души сидел страх, вдруг не получится, но Алан гнал его от себя, не время. Он не будет думать о плохом, только позитивное мышление. У них всё получилось, даже сомневаться не стоит. Во дворец. Ночь только начинается, а у нас много работы. Восемь дней спустя. «Оська, завари своего волшебного чая» алан потер красные глаза и отложил в сторону, исписанный мелким округлым почерком, серый лист. Когда он нормально спал? Кажется, на последнем привале перед въездом в столицу. «Алан балан ты станешь наркоманом!» Даже неунывающий шут выглядел уставшим и заспанным. «Нельзя так часто пить травку бодрости!» «Давай я тебе лучше пошучу о чем-нибудь, ты посмеешься и спать перехочется». «Пошути, но траву завари все же». «Герцог кверги вчера встречался с послом Мирии». Шут зевнул и полез в поясной кошель, где хранил пакетики с травами. «Я в курсе». алан на мгновение прикрыл глаза, читал доклад. «А ты в курсе, что герцог сказал послу, что он возглавляет оппозицию?» Оська зажег под треногой свечу, водрузил сверху медный ковшик, сыпанул в него несколько щепоток сухой травы, долил воду и еще раз громко зевнул. «Мирийцы подарили ему золотой браслет». «Ага», — Алан потер щеки, — «не мешало бы побриться, но...» «Эх, Берт, Берт, как же так?» Суд над храмовниками был открытым, и любой желающий мог присутствовать на объявлении приговора. За три дня храм лишился верхушки. Смерть Берта алан не простил. Единственная уступка, на которую пошел император, замена казни через сожжение на яд. Да и то лишь потому, что ему приснился отец Жириш, и попросил достойной смерти для глупых щенков. Официально храм обвинили в заговоре, предательстве и сговоре с врагами Галендаса. Наместник и его длань были вписаны в книгу скорби как борцы за справедливость и процветание империи Галендас. Их портреты украсили стены дворцовой часовни чуть пониже лика Отца Небесного и двух его сыновей приближных алан назначил сам брат эдар отписался спросил он у шута ты о главе искореняющих округлил глаза шут скажи мне алан балан почему ты помиловал меченого да еще и наградил его потому что я могу быть благодарным усмехнулся алан эдар расчистил мне путь к храму шут я знал что ты знал, но делал вид что не знал Оськ откнул на кулачком. «Хитрюга! Брат Эдар написал, что выполнил указания и завтра представит на одобрение новые тройки. Защитник, обвинитель и судья. Да ты реформу судебной власти проводишь под шумок. Затейник ты император!» Шут погрозил пальцем. «Так время самое подходящее, пока никто опомниться не успел». Кстати, как наместник, я назначил себе в длани Винсента. Главное, чтобы он глаза открыл и не превратился в овощ. Винсент так и не пришел в себя, хотя рана начала затягиваться и температура спала. Рядом с ним постоянно дежурили лекари, поили через трубочку жидкими кашами и водой, обтирали по несколько раз на день, смазывали рану, меняли постель и никаких признаков, что душа вернулась в тело. алан навещал раненого каждый день, выгонял всех из комнаты, садился на пол, прислонившись спиной к кровати, рассказывал о новостях или просто проваливался в полусон, туда, где Викторию всегда ждал Вадий. В эти короткие встречи они почти не разговаривали просто сидели обнявшись и смотрели на закат. Каждый раз закат был в новом месте. На берегу моря, в горах, в пустыне, на заснеженной равнине. Виктория была благодарна темному за молчание, просто потому что сил не было обсуждать то, что произошло в храме. Она помнила и оговорку Ваде, и его желание утащить ее в новое тело, и взгляды, которыми он перебрасывался с шаманом. Помнила, что вади опять пытался ею манипулировать, но энергии не хватало на выяснение отношений. Все потом, когда она выспится и будет в нужном расположении духа. Не стоит портить хороший скандал плохим настроением. «Ой, ледяная красавица идет!» Оська сиганул под стол, только скатерть колыхнулась. В последнее время Валяя постоянно ругалась с шутом из-за легкого тонизирующего напитка, которым Оська бодрил и себя, и своего господина. алан поднялся, встречая супругу. «Тебе очень идет этот наряд. Закрытое темно-синее платье, расшитое золотой нитью, с широкими рукавами и летящей юбкой, подчеркивала тонкую талию и высокую грудь, оттеняла ярко-голубые глаза и светлые волосы женщины. Из украшений Навалии были лишь серьги с сапфирами, и Алан в очередной раз напомнил себе, что следует все-таки посетить сокровищницу. Именно туда свезли конфискованную казну храма и имущество казненных ксенов». Из-за спины Вали выглянула Васька. Увидев, что отец в кабинете один, она с визгом повисла у него на шее. Алан подхватил девочку на руки и чмокнул в щеку. «Ты колючий!» — рассмеялась она. «А мы с мамой только что платье на бал выбирали. Да, осталось лишь пережить бал в честь коронации, и можно начинать нормально работать». Аллен с благодарностью посмотрел на супругу, как всегда, идеальная, сдержанная, отстраненная и рациональная. Валия взяла на себя все заботы, связанные со светской жизнью. Она общалась с придворными и послами, с главами родов и их женами. Ей нравилась такая жизнь, нравилось заниматься обустройством их нового дома, организовывать приемы и встречи самой вести учет дворцового имущества и расходов на его содержание, Валяя, наконец, жила той жизнью, для которой ее готовили с детства, и эти перемены шли ей на пользу. Она стала более живой и более близкой. А еще она умела слушать и задавать нужные вопросы, умела одним взглядом поставить на место при этом оставаясь сдержанной и холодной. Она была истинной императрицей, такой, какой хотела быть Виктория, изысканной, холодной, недостижимой, женщиной, которой смотрят вслед. Хотела быть, но никогда не была. Рядом с супругой алан ощущал себя неотесанным чурбаном. Впрочем, это не мешало ему жить. Еще в прошлой жизни Виктория поборола комплекс некрасивой подружки, а уж в этой даже думать о подобном было некогда. Не сдохнуть бы от перенапряжения. «Вы опять пропустили завтрак, алан укоризненно произнесла Валия, и снова не ночевали в своей спальне. «Я здесь, на диване, прикорнул». Император почувствовал себя школьником. «Прости, больше не буду». Под столом хихикнул Оська. «А что делать? Куй железо, пока горячо. Сейчас под шумок нужно почистить ряды соратников, вывести на сцену новые имена, раздать пряники и взмахнуть пару раз кнутом». «Я получила послание Турена», — Валя счастливо улыбнулась. «Они в трех днях пути от столицы. Какое облегчение!» «Хоть одна приятная новость за последние дни. Теперь все наладится. Не может быть, чтобы это известие не потянуло за собой и другие хорошие новости». алан протянул руку, и женщина вложила в нее свою ладонь. Васька притихла, следя за ними настороженным взглядом. «Наконец мы опять будем вместе. Я очень скучаю по мальчишкам». «Они ведь меня не прогонят?» — тихо спросила дочь. «Конечно нет, ваше высочество», — серьезно ответила валия «Они будут счастливы познакомиться с вами». «А мама Зира», — шепнула Васька и уткнулась носом в шею отца. алан приподнял вопросительно брови. Валя лишь плечами пожала. «Мол, ничего не знаю, ничего не ведаю. Я тут вообще рядом постоять пришла» зира любит всех наших детей, тебе не стоит волноваться, а ты я тоже вас люблю. Алан смотрел в голубые глаза и видел в них отражение собственных мыслей. они свали и партнеры, семья, возможно станут близкими друзьями. они оба стремятся к этому, но они никогда не смогут полюбить друг друга. сожалеет ли об этом алан нет. Как бы он ни делал вид, что проблемы нет, а она есть и никуда не делась. Мужчины в нем все же меньше, чем нужно для обычного семейного счастья. Валя сжала его ладонь и ободряюще улыбнулась. «Вам надо отдохнуть, даже покровительство богов не спасет вас от усталости. День – время Алана, а ночи будут принадлежать нам» послышался голос вади «Ты, я и мир, который станет вращаться вокруг тебя». «Надо мной нет богов», — Аллан отогнал воспоминания и осторожно опустил Ваську на пол, погладил по заплетенным в косы темным волосам. «Это просто вечер, вино, хронический недосып. Сейчас выпью Оськиного чаю и буду как новенький». «Вы себя не бережете, алан вздохнула валия и направилась к двери. «Все будет хорошо. Я люблю жизнь, что мне дана». И когда дверь закрылась, тихо добавил. «А что-то важное не дано». Оська вылез из-под стола в тот момент, когда в дверь заглянул юный вестовой, радостно выпалив. «Ваше Величество, брат Винсент очнулся». «Отлично» похоже черная полоса заканчивается. заканчиваетсяеле только начинается тут же в лес въедливый внутренний голос если в теле вина начнется дебил хватит каркать одернул сам себя алан мой чаек шут бросился к триноги и быстро задул свечу ты запах не чувствуешь испортил такой напиток у, -у, -у вредитель По кабинету разливался терпкий аромат вареной соломы. Пока алан прятал в стол бумаги, Оська перелил чай в чашку и сунул ее в руки императору. «Вот и пей теперь гадость. Может, научишься беречь ценный продукт? Не бухти!» алан осторожно отпил маленький глоток горького напитка. «Эта гадость и правильно заваренная на вкус отвратительна» лекарства приятным не бывает идти к винсенту было страшно, но еще страшнее оставаться на месте и не знать черт у тебя руки дрожат оська допил чай прямо из ковшика сморщился и зевнул и безумие рвется из глаз выглядишь жутенько ну прости я никогда не был нормальным алан направился к выходу сам понимаешь «О да!» — Оська загадочно усмехнулся и поскакал впереди, громко вопя. «Императорский шут идет! Императора за собой ведет!» «Неисправим!» И все же хорошо, что усталость притупила все эмоции. Будь алан в нормальном состоянии, бежал бы эти десять метров и губы искусал до крови. А сейчас просто хотелось, чтобы все закончилось. Так или иначе. А еще невыносимо хотелось спать, и трава больше не помогала. Проспать бы сутки. Эх, мечты, мечты. «Чувствую себя в декретном с погодками», — пробормотал он себе под нос. «Точно такое состояние вечного недосыпа и ожидания подвоха. Дверь в покое Винсента охраняли люди и Верта». Сам горец уехал со своим отрядом встречать Зиру и мальчишек. Увидев вождя, воины улыбнулись и синхронно приложили кулаки к груди. «Так, не забыть, что на бал приедут вожди Фронтира. Распорядиться, чтобы иверт приготовил для них дом». «Как он?» — спросил Аллану лекаря, кивая на лежащего с закрытыми глазами Винсента. Брат искореняющий еще не пришел в себя, бредит, порывается куда-то идти. Но так бывает после долгого беспамятства. Пожилой лекарь служил еще отцу Алана, и в его компетенции сомнений не было. «Я оставлю вас, ваше величество». Он поклонился и вышел, тихонько притворив за собой дверь. «Думаешь, он от счастья подвинулся рассудком?» Рассматривая бледного ксена, шепотом спросил Оська. «А что ты ощущал, когда очнулся в теле карлика?» Так же тихо ответил алан «Получилось или нет? Хотелось хорошенько потрясти парня за плечи, чтобы, наконец, рассеять все сомнения и страхи». «Я обрадовался», — Оська забрался на подоконник. «Новая жизнь, новый мир». «Это же так здорово! Духи говорили со мной перед смертью, спрашивали, хочу ли я прожить еще одну жизнь. Я согласился, заплатил, и вот я здесь. Чем заплатил?» «А это касается меня и духов», — Оська хитро сощурился. «А ты?» «А меня не спрашивали, зато потом очень много предлагали за лояльность и послушание», — зло злоухмыльнулся алан и до сих пор предлагают. «Да, Вадий, ради тебя готов был сам в тело Ксенчика вселиться. А вот с этого места поподробнее». алан испуганно вылупился на шевельнувшегося Ксена. «Нет, не может быть. Только этого не хватало». Мозг начал паниковать и метаться в поисках ответа, а глупое сердце робко и очень осторожно обрадовалось. «Нет, нет, нет! Только не это!» Он не хотел переживать это вновь. Влюбленность в Иверто до сих пор вспоминалась болезненно и горько. «Пусть Оська просто шутит!» «Я умер!» Винсент распахнул глаза и вперил ошарашенный и больной взгляд, склонившегося над ним Алана. «Сир, вы тоже?» «Что помнишь?» Аллан напряженно вглядывался в серые глаза, пытаясь найти в них ответы. «Кто?» Берт всадил в меня нож. Потом небытие. Река забвения. Голос, который приказывал вернуться. Боль. «Имя свое помнишь?» «Вы называли меня Алвис». «Получилось!» — заорал Оська и зажал рот двумя ладонями. «С возвращением, Длань!» алан облегченно вздохнул и сел на кровать, которая под ним едва слышно скрипнула. «Ты умер, мой верный враг. В этот раз умер по-настоящему. Но мы с кузнечиком сбегали на реку забвения и притащили твой дух назад в это прекрасное, молодое и красивое тело». Оська энергично размахивал ногой. Это было настоящее приключение. Хочешь, я тебе спою песенку про шамана и его подружку Викушку? Убью, — беззлобно пообещал алан и потер глаза. Винсента больше нет, его дух ушел на перерождение, а вот тело с стараниями оськи осталось, и оно приняло тебя. Ты теперь тоже анчут, Адлайн. «Почему ты называешь меня Дланью?» — задал Алвес совсем не тот вопрос, который от него ждали. «Потому что я назначил брата Винсента своей Дланью. Поэтому хватит валяться, поднимай свою тощую задницу и приступай к прямым обязанностям. И так восемь дней потеряли». Алан улегся рядом и закрыл глаза. «Я пока немного посплю, а Оська тебе все расскажет» спасибо услышал он тихое и удивленное прежде чем его накрыло глубоким темным сном воскрешение алвиса порвало тонкую натянутую струну и алан наконец то позволил себе расслабиться он поспит всего часик не больше спустя примерно полгода ваше величество Ваш советник предлагает опустить пошлины на зерно и ввести тройной налог на рабов. Я же считаю, что в настоящий момент это нам невыгодно. Кир-канцлер, Мэтью Гарнер откинулся на спинку кресла и тонко улыбнулся. Отмена рабства проходит в три этапа, и мы с вами согласовали данные этапы еще сезон назад. Это вопрос времени. «Пока же я хочу немного наполнить бюджет, который...» — он повысил голос. «Стараниями его величества скоро выйдет в минус». «Не прибедняйся». алан не принимал участия в беседе. Он нервно ходил по кабинету, прислушиваясь к шуму в коридоре. У Зиры начинались схватки, а его к ней не пустили. «Где справедливость?» У нас впервые за последние 20 лет доход превышает расходы. Это пока вы не начали строить порт, тут же подал голос министр финансов. Строительство Виктограда съедает почти все свободные деньги. Продавайте участки под застройку не только аристократам, но и богатым купцам и мастеровым. Кстати, весь центр оставить за короной. Да, мы это помним. «Через несколько десятков лет эта земля будет золотая, поверьте мне». «Да она уже золотая», — хмыкнул герцог Верди. «Сир, оппозиция в моем лице требует сократить расходы на армию и увеличить дотации на образование». «Хорошее требования усмехнулся Мэтью Гарнер. «Не забудьте про финансирование первого женского монастыря и школы при нем». «Да, именно», — удовлетворенно кивнул канцлер и переглянулся с министром финансов. «А если нет?» — тут же с интересом повернулся к нему алан «Если я откажу оппозиции в твоем лице...» «А оно вам надо?» — с тихим смехом ответил герцог Верги, «Опять создавать коалиции, засылать шпионов, вычислять заговорщиков...» «А так у вас карманная позиция, и все под контролем», — Гарнер согласно кивнул. «Не сказал бы, что карманная», — вздохнул алан и, заложив руки за спину, остановился напротив окна. В желудке горчил нервный комок, а в голове царил хаос. «Хоть бы все закончилось хорошо, хоть бы родила без осложнений». Чем лечить в мире, где кроме плесени нет антибиотиков, он не знал. Герцог весьма искусно мною манипулирует. «Пытаюсь», — добродушно улыбнулся канцлер. «Но ваш верный пес очень мне в этом мешает». Гарнер на пса не обиделся. Когда он приезжал в столицу, то постоянно собачился с канцлером и министрами, но в итоге выигрывал Мэтью потому что за ним стояли цеха и гильдии, а это была та сила, которая наполняла бюджет, из которой приходилось считаться, как и с армией. Армия готова была идти за императором хоть на край света, потому что реформы, которые проводил Айра Третий, давали шанс даже крестьянскому сыну стать генералом, если у него мозги на месте а ведь они еще планируют открыть военную академию на базе школы Ксенов. С учителями уже было все согласовано, и во дворце со дня на день ждали гостей, чтобы обсудить дальнейшую судьбу храма и заодно поделиться планами на будущее. В общем, команда вокруг молодого императора собралась сильная, хотя и весьма разношерстная. «Ваше Величество!» в кабинет вбежал раскрасневшийся ольд в форме дворцовой стражи мальчишка был приставлен кестовым и очень этим гордился кир дарен велел передать что началось дальше без меня бросил алан и выбежал следом за ольтом перед дверьми в покое зиры толпился народ василия сидела на руках у турена даран в окружении тау уселся прямо на полу Иверт подпирал стену и заметно нервничал, бросая взволнованные взгляды на флегматичную паулину. Девушка заняла пост у двери и, судя по решительному лицу, никого не планировала пускать внутрь. «Что?» — спросил у нее алан Вопрос прозвучал слегка нервно, и он попытался успокоиться. «Да черт побери! Не получалось у него успокоиться!» не выходила, потому что Виктория три раза рожала и помнила, как это бывает даже в нормальных условиях современной больницы. «Друида там?» Аллан нервно кивнул на стену. «И друида, и лекарь!» спокойно ответила Паулина и опустила руки. «Кир алан мягко произнесла она. «Ваша супруга не первая и не последняя, кто рожает!» Не стоит так волноваться. Что значит «не стоит»? А если что-то пойдет не так? Если ребенок перевернется не тем боком? Если кровотечение разрывы? Последние недели Зира едва ходила. У нее был очень большой живот, просто огромный для ее телосложения. Сарх Гривастый Волк шутил, что дочь носит богатыря под сердцем. А она лишь охла и держалась за спину. «Иверт», — жалобно протянул алан глядя на друга, — «это ужасно. э ты что?» — Иверт нахмурил темные брови. «Это прекрасно. У нас будет еще одна маленькая принцесса. Да, Васька?» «Ага, дядя Ураган», — глубокомысленно кивнула Василия. «Вот бы она была похожа на маму Валью». «Она такая красивая!» «Валли тоже там?» Алан сжал губы. «Все рядом с его женщиной, а он стоит в коридоре и слушает через двери стоны и вскрики. И от этих приглушенных стенами стонов сердце болезненно сжималось. Черт побери! Дорожать да намного легче, чем ждать!» «Отец, не волнуйся!» Турен попробовал улыбнуться но у него плохо получилось. С ней уже наша друида, а значит, все будет хорошо». Двери распахнулись, и на пороге появился хмурый лекарь. Увидев подскочившую к нему толпу, он попятился, а потом удивленно вздохнул, заметив Алана. «Сир, что вы здесь делаете?» «Ну да, в этом мире не принято, чтобы отцы подпирали стены родильного зала». «Жду», — коротко бросил император. «У вас, дочь», — улыбнулся лекарь. «Крепенькая, здоровая девочка, похожая на мать. Ступайте за мной». «А как мать?» «Ваша супруга чувствует себя, Хара, и тут раздался вскрик». алан не раздумывая, отпихнул лекаря в сторону и рванул на себя дверь спальни. «Второй идет», — повернулась к нему напряженная Валия. «Алан, это двойня». «Заберите дочь и выйдите», — тут же строго добавила она, вручая растерянному мужчине маленький сверток и толкая в сторону двери. «Ступайте, вам здесь делать нечего». «Дочь». Дверь за спиной закрылась, и Аллан остался в гостиной, которая вдруг заполнилась людьми. «Садись», — подпихнул ему под ноги кресло и верт. «Покажи мою племянницу». Алан осторожно сел и приподнял кончик белой пеленки. «Какая она страшненькая!» — разочарованно прошептал Даррен. «Глаза узкие, красные и кривица!» «Она красавица!» алан почувствовал, как по щеке покатилась слеза. «Виктория!» «Виктория значит победа!» — глубокомысленно сообщила всем Васька а страшненькая, потому что только родилась. Цыплята тоже из яйца страшные вылупливаются, а потом, как солнышко становится. «Сын! Второй мальчик!» — в дверь выглянула валия «Алан, это мальчик! Представляете, еще один сын!» «Винсент!» — Алан вспомнил слова Оськи. «Это Винсент!» «Виктория и Винсент!» — Турен громко выдохнул мне нравится думаю длань будет доволен, что в его честь назвали принца алан наклонился над дочерью, пряча слезы боги, какое это счастье держать на руках новую жизнь какое счастье видеть как они растут взрослеют становятся сами родителями, любить их просто за то что они есть. Стать другом, наставником, защитником. Когда алану вынесли сына, он только и смог счастливо вздохнуть и поцеловать в щеку наклонившуюся к нему снежку. Как мать спит, намаялась бедная. «Кто же знал, что тебе оба бога покровительствуют? Шустрый ты у нас, алан Ох, шустрый!» Труида чмокнула его в лоб и погладила по голове, как маленького. «Теперь тебе нужно жить». «Да я вроде умирать не планирую», — отшутился счастливый папаша. «Ты торопишься, мальчик, словно тебя ждут где-то еще», — вздохнула друида. «Я обещаю, что уйду только тогда, когда дети перестанут во мне нуждаться. Клянусь», — глядя ей в глаза, серьезно произнес алан Они поняли друг друга без слов, и Снежка кивнула, показывая, что принимает его клятву. Теперь мы самая настоящая большая и дружная семья, да, папа, тихонько спросил Даран. Дедушка говорил, что счастье это когда много детей. Теперь ты счастлив, с тревогой закончил он, заглядывая Алану в глаза. Абсолютно. — серьезно ответил император Аэро Третий Разрушитель.